«Аншлаг» в громадном зале биржи, здесь спела несравненная «Иза Кремер. В другом надрывался в Истоме усиленно грассировавший Александр Вертинский. Бурю восторгов вызывал дерзкий и веселый Никита Балиев со своей знаменитой «Летучей мышью». Цветы, аплодисменты и опять шампанское. Подымая давно немытыми пятками пыль на «Дерибасовской», Сопровождаемые сворой лающих, одичавших псов, мальчишки размахивали свежим номером газеты. «Портрет Веры Холодной в гробу за двадцать копеек!» И снова менялась власть быстрее, чем декорации рыночного балагана. Постоянными были лишь рейды многочисленных банд, плетавших на взмыленных скакунах с первыми лучами солнца. На скорой руку они грабили, насиловали, вешали и исчезали. Лето двигалось к осени, а веселая жизнь — к закату. 27 августа Вера Николаевна писала брату в Москву. Деньги, взятые из Москвы, приходят к концу. Ян не работает. Проживать здесь нужно минимум две тысячи рублей в месяц. Деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая. Не годится никуда. Напевал Бунин песенку, которую услыхал на эстраде летнего сада в Ланжероне. Как шахматист над сложной партией, он напряженно размышлял над вариантами добывания денег: напечатать книгу, написать для местной драмы пьеску, начать издавать газету. Но все эти идеи в жизнь не воплощались: не было заказчиков, не было начального капитала, да и сама жизнь была непрочной. Вера Николаевна получила богатые возможности проявить кулинарную сметку. Скажем, вместо мяса по карточкам выдавали сушеную тарань. Что можно приготовить съедобное из этого продукта, похожего по внешнему виду и вкусовым качествам, на соленую щепку? В доме Буниных из нее варили суп. Но однажды пришел к ним литературовед и лингвист, почетный академик, с 1 декабря 1907 года Дмитрий Николаевич Овсянника-Куликовский и поделился своим опытом. Он повертел тарань над огнем и подолбил затем ее о дверной косяк, и рыбка вдруг стала мягкой и почти вкусной. Писатели являлись к ним каждодневно, с толстыми рукописями и хорошими аппетитами. Стал захаживать и молодой Валентин Катаев, Он попил предложенного Верой Николаевной чая и, вынул из кармана тетрадь, протянул Ивану Алексеевичу. На суд, милостивый. Вскоре он пришел за ответом. «Вы прочли мои рассказы?» «Да, прочел два», — ответил Иван Алексеевич. «А квадрат плюс Б квадрат и земляк. Больше читать не стал». «Что так?» Унин улыбнулся. «Зачем попусту глаза ломать?» То, что я прочел, говорит за вас, талант несомненный. Боюсь только, как бы вы не разболтались. Много вы читаете? Нет, я читаю только избранный круг, только то, что нравится. Это нехорошо. Нужно читать больше не только билетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Тот же Брэм, как он может обогатить словарь, какое описание окраски птиц. По правде сказать, мне скучно читать, не билетрить. Надо заставлять себя. А то ведь как бывает, прочтут классиков, затем принимаются за современных писателей. Так друг друга и перечитывают. На этом образование и заканчивается. Я много раз замечал, как читающий, серьезное, классическое, выгодно отличается от тех, кто читает лишь современник. Я только того считаю настоящим писателем, добавил, прощаясь Бунин. который, когда пишет, живо, с красками, звуками, запахом и движением, видит то, что пишет. А вот те, кто этого не видит, это не художники волосы, иногда очень ловкие, но всего лишь литераторы. Вот Плеонид Андреев, например. Когда Валя уходил из Бунинского дома, потряхивая красивыми темными волосами над крепким невысоким лбом, Вера Николаевна неизменно что-нибудь засовывала в карман его куртки. «Это пирожки. Покушайте дома, Валя!» – тихо говорила она. Спустя почти четыре десятилетия Катаев посетит овдовевшую, прозябающую в крайней нужде болезнях и старости Веру Николаевну. Она обрадуется ему как родному. Вернувшись из Парижа в Москву, Катаев напишет об этом визите Не очень добрые воспоминания. Веру Николаевну в них он назовет белой мышью с розовыми глазами. Вот уж неуместная наблюдательность. А пока что Вера Николаевна добросовестно заносила дневник. 8-21 июля. Ян по утрам раздражителен, потом отходит. Часами сидит в своем кабинете. Но что делает, не говорит. Это очень тяжело, не знать, чем живет его душа. Известие о расстреле Николая II произвело удручающее впечатление. В этом какое-то безграничное хамство, без суда. Ночью я долго не могла спать. Меня взял ужас, что, несмотря на все ужасы, мы можем еще есть, пить, наряжаться, наслаждаться природой. двадцать второго июля. Дождь. Именины Федорова пройдут тускло. Мы живем здесь так однообразно, что именины целые события. Вспоминается его именины довоенного времени. Первый год, когда мы были так беззаботны, веселы, многие пьяны, пир был на весь фонтан. Второй год было тревожно, уже чувствовалось в воздухе, что назревают события. Но все-таки все были далеки от мысли о всемирной войне, о революции в России, обо всем, что пришлось пережить за все эти годы.